Глава 13 Привычка доверять людям со временем учит надеяться только на себя. Народная мудрость. Ржавый засов поддался с трудом, мне пришлось попыхтеть, чтобы взломать хитроумный замок, а потом еще помучиться, чтобы сдвинуть тяжелую дверь о лаборатории. Для чего каким-то полудуркам нужно было тащить темного в такую даль? да еще и прятать в той части подземелья, где испокон веков держали наиболее опасных тварей, получившихся в процессе многочисленных экспериментов, мне было непонятно. Однако, раз кто-то приложил столько усилий, значит этот темный был для кого-то достаточно важным, причем настолько, что двум светлым балбесам даже сообщили ключ-активатор для магического замка, Разумеется, сейчас здесь никаких тварей не было. Огромная лаборатория пустовала. Отсюда даже клетки вынесли, причем, судя по отсутствию обломков, делали это не в спешке. Соответственно, ни рабочих столов, ни шкафов с колбами, ни склянок с ингредиентами, ни даже пищи доски больше не было. Абсолютно чистое помещение, напрочь решенное какой бы то ни было мебели. Однако... В одном из его углов, укрытые куском сравнительно чистой мешковины, лежало чье-то тело, к которому я и направился, предварительно проверив комнату на наличие ловушек. Не лезь, велел я Томасу, когда тут -то ринулся было проверить, живой ли пленник. Ловушки могут быть на нем самом. На мешке, что ли? хмыкнул призрак, но послушно залетел мне за спину. И уже оттуда поинтересовался. А парень хоть живой? У мертвых не бывает таких аур. Но оглушили его весьма качественно. Вероятно, не просто путем ласкового поглаживания тяжелой дубиной по голове. Подойдя к телу, я на мгновение подумал о том, что хорошо бы, если бы это оказалось напророченная Твишопом некроманточка. Все-таки запасной вариант с башней не помешал бы. Однако, когда я наклонился и приподнял укрывающую тело мешковину, то с этой надеждой пришлось распрощаться, потому что закативший глаза молчун, тот самый худосочный и слабонервный парнишка со второго курса, который на своем первом вскрытии грохнулся в обморок, вовсе не был похож на девочку. Жаль, с легким разочарованием обронил я, бегло осматривая находку. Живой, здоровый и слабый, как котенок. Но заклинание быстрого сна на него наложили явно без согласия. И это не похоже на шутку. Поднимись что-то еще, какая-то гадость, которая подозрительно смахивает на заклятие, что я использовал сегодня на крысе. — Снять его можешь? — беспокойно закрутился над моей головой Томас. — Могу, но не буду. — Почему? Я поднял голову и пристально посмотрел на привидение. Не хочу, чтобы кто-то знал, что я вообще тут был. — Но мальчика нужно вытащить! — обескураженно воскликнул призрак. — Я, конечно, не лекарь, но мне совсем не нравится цвет его лица. — Заклятие его не убьет! — равнодушно откликнулся я, убирая мешковину с тела. — Ослабит, лишит чувствительности так что его можно будет заживо препарировать, и он ничего не почувствует, но не убьет. По крайней мере, сразу. А вот посмотреть на тех, кто и зачем его сюда притащил, было бы очень интересно. «Ты что, собираешься бросить его здесь?» «Нет», – неохотно буркнул я, – «темные своих не бросают. Посмотри-ка в коридоре, нет ли кого поблизости». Томас, облегченно выдохнув, послушно испарился, а я склонился над бесчувственным мальчиком и, коснувшись пальцем его виска, сосредоточился. Я, конечно, небольшой специалист по менталу, этому ничьи еще не успел меня научить, но последние события жизни сопляка я прочитать смогу, при условии, конечно, что он не будет сопротивляться. «Чисто!» – громким шептом доложил внезапно вернувшийся Томас и я отнял руку от головы мальчика. Увы, запомнить он ничего путного не успел, кроме того, что после завтрака почувствовал себя неважно. С трудом досидев до конца первого занятия, он не менее получаса провел в мужском туалете, корчась от болей в скрученном судорогой животе и придумывая способы побыстрее добраться до лечебницы. Через парк он мчался так, как, наверное, не бегал никогда в жизни. Вполне реальная возможность опозориться подгоняла его не хуже кнута. А вот в какой момент его сознание поблекло, молчун, к сожалению, не запомнил. Просто перед глазами все помутилось, рот зажала чья-то крепкая рука. А потом он провалился в темноту и понятия не имел, кто и зачем его сюда приволок. «Томас», — хмуро обронил я, подхватывая парня подмышки, — Ты летишь впереди и разведываешь обстановку. Если кто-то появится, дашь мне сигнал. Если нет, то просто молчишь и не отсвечиваешь. Когда я уйду, зачистишь следы, а потом займешься картой. Призрак утвердительно угукнул, а потом снова испарился. И честно не мешал под ногами, пока я с волок худого. Но все же отнюдь не невесомого пацана к телепортационной арке. Вот только переправить его в ученический корпус оказалось неожиданно сложно. Пока я гулял по подземелью, у адептов закончилось второе занятие, поэтому площадка с телепортами пользовалась повышенным спросом. Мне пришлось почти двадцать минут выжидать, прежде чем она опустела, и только потом волочь невменяемого мальчишку в холл первого этажа. К счастью, опоздавших сегодня не было, и нашего появления никто не заметил. Следящее заклинание в арках я инактивировал на пару минут, и этого как раз хватило, чтобы открыть портал в черную башню, спихнуть туда невезучего мальца, попутно сняв с него наложенные светлыми заклятия, уничтожить следы своего пребывания и умчаться в переоборудованные лаборатории, где у моего класса уже началось занятие по общей некромантии. «Кого там еще демоны принесли?» Неприветливо осведомился мэтр Лонар Кром, когда я приоткрыл дверь и мышью проскользнул в полутемную аудиторию. «Никак опаздываем, молодой человек!» Помещение было огромным, гораздо больше того, где я читал лекции мастер Нарди. На Но если там большую часть пространства занимали выстроенные полукругом парты, то здесь поражало воображение именно кафедры. Раза в два шире, чем там, да еще и в длину порядка сорока шагов. Причем на одном ее конце, том, что располагался ближе к выходу, находился массивный секционный стол, оборудованный всем необходимым для работы, на нем расположилось четко прикрытое простыней тело. Рядом стояли железные раковины, пустое ведро и небольшой стеллаж для инструментов, а на другом конце кафедры, на приличном удалении от входной двери, возвышался преподавательский стол за которым и выседал мэтр кром, прямой, как палка, совершенно лысой головой, сухой, морщинистой, но отнюдь не обвисшей кожей, которая могла бы выдать его почтенный возраст, и поразительно острым взглядом совершенно черных глаз, которые издалека напоминали два провала в бездну. Поразительно, но за столько лет он почти не изменился, все такой же резкий, надменный, Подтянутый и неулыбчивый. Черная мантия, распластавшаяся по полу, как крылья, и выдающийся вперед нос делали его похожим на старого ворона. Гладко выбритый череп, резко выделяющийся на фоне задрапированной темной тканью стены, производил зловещее впечатление. Гнетущий взгляд был способен подавить любую волю. А демонстративно открытые, спокойно лежащие на столе ладони сплошь покрытый руническими символами, красноречиво показывали, что Кром и сейчас не отказался от своей сути, не сдался на волю обстоятельств и бережно хранил память о прошлом, как великую драгоценность, просто потому, что ничего иного у него не осталось. Перехватив проницательный взгляд старого друга, я поспешно опустил голову и виновато сгорбился. «Простите, мэтр, Это больше не повторится. Светлые! Скривился Лонер. Причем слово светлые прозвучали из его уст как ругательство. Сколько лет живу, а еще не было случая, чтобы хоть один из вас не опоздал. Садитесь, адепт. В качестве наказания будете ассистировать мне сегодня на практике, вместе с госпожой Верией, которая тоже почему-то решила проспать начало урока. Да, мэтр и огорченно вздохнул, не испытывая никакого желания вступать в бесполезный спор. Затем мельком оглядел затылки сокурсников, убедился, что темная половина курса тоже здесь, оценивающе пробежался глазами по свободным партам и впервые за время учебы занял самую дальнюю, находящуюся на максимально затемненном месте лавку. Куда? Недобро прищурился Кром, решив на корню пресечь мою попытку стать незаметным. Сюда, адепт, ко мне, на первый ряд. Демон. Неохотно поднявшись, я послушно пересел ближе, всем видом выражая обреченное смирение. Ученики смотрели с нескрываемым изумлением, не понимая, куда подевалось мое прежнее острословие, а кое-кто даже злорадно хмыкнул, предвкушая славное развлечение». Однако мэтру, судя по всему, такое перемещение снова пришлось не по нраву. Не поднимаясь с кресла, он щелкнул пальцами, привлекая мое внимание, и властно указал на парту, стоящую прямо напротив его стола, где уже сидела, неестественно выпрямившись, та самая худая девица с темного отделения, на которую я очень рассчитывал. «Опоздание будете отрабатывать вдвоем», — холодно пояснил свое требование мэтр. Леди Верия, как будущая матресса, станет ведущей во время практики, а вы? Как вас там? Гираж, буркнул я. Вы ее поддержите в меру своих невеликих возможностей, конечно. Мы с девчонкой одновременно покосились друг на друга и одинаково скисли. Ну вот, один я бы еще как-то выкрутился, а с ней, футынуты. Она даже было народу так долго топтаться возле телепортов. А теперь. «Начнем!» — неприятно усмехнулся Лонор и, прямо так, не вставая из-за стола, приступил к лекции. «Как вы знаете, адепты, темное искусство было названо так потому, что когда-то давно безграмотные недоумки провозгласили, будто его можно творить только в темное время суток. Я мысленно хмыкнул. Эх, как он светлых-то сходу приласкал. Прямо бальзам на душу. Однако заявление это также нелепо, как и неправомочно, потому что, как было показано на практике, любое темное заклинание способно работать и при свете дня. Мэтр обвел холодным взглядом трепетно внимающую аудиторию. Правда, при этом оно теряет большую долю своего заряда вплоть до полного прекращения работы. А наибольшая эффективность при прочих равных условиях приобретает... И это тоже было доказано опытным путем, лишь в ранние предрассветные часы. Сей факт, господа адепты, является абсолютно доказанным. Более того, темное искусство в своей основе имеет немало общего с так называемой светлой стороной магического дара. Поэтому с некоторых пор руководство Академии приняло решение о вашем совместном обучении. Не потому, что кто-то там наверху вдруг посчитал, будто светлые коллеги сумеют в полной мере овладеть нашим искусством, но со ознакомительной целью, долженствующей улучшить взаимопонимание между различными представителями магического сообщества. Я согласно кивнул, да-да, мы уже слышали официальную версию происходящего. Тем не менее, бесстрастным голосом добавил мэтр, скользя рассеянным взглядом по лицам учеников. Поскольку для будущих мастеров, в силу особенностей дара, тонкости искусства все равно останутся недоступны, то для них обязательны к посещению лишь те занятия, которые указаны в расписании. Мэтры, соответственно, имеют дополнительные часы, на которых мы будем рассматривать рекомендованные для изучения материал гораздо более подробно. Но несмотря на это, теоретическую базу первых пяти курсов вы все должны будете освоить. И лишь после этого ваши потоки разделятся окончательно, уведя вас в ту или иную специализацию. Схема ясна? Да, мэтр Кром. Нестройно прошелестил класс, и некромант удовлетворенно кивнул. Тогда уточню еще несколько деталей. Первое. Для юных мастеров, согласно новым правилам, практические занятия не являются обязательными поэтому на них вы будете присутствовать в качестве наблюдателей. За исключением тех случаев, конечно, когда я сочту уместным привлечь вас к практической работе. Мэтры, для которых некромантия – профильный предмет, будут посвящать практике все основное время, хотя и от опросов их никто не освобождает. В итоге, надеюсь, каждый из вас получит необходимый объем знаний и в конце года будет сносно разбираться в основах темного искусства. «Вопросы?» Аудитория ответила гробовой тишиной. «Рад, что вам все понятно», – нехорошо улыбнулся мэтр Кром. «Сегодня теорию мы опустим, и поскольку мне интересно знать, как темная половина класса подготовилась к своему первому занятию, урок мы начнем с практики». Я мысленно усмехнулся, а вот это уже знакомо, кидать такие подлянки мэтры любили во все времена. Не потому что гады. Просто в нашей профессии почти не бывает ситуации, когда есть время нормально подготовиться. Нежить не станет ждать, пока ты вспомнишь упокаивающее заклятие или сообразишь, как использовать тот или иной рунный знак. Так что действовать приходится быстро и по наитию. А оно, как известно, не берется из ниоткуда. Интуиция рождается прежде всего из опыта, так учил мой первый наставник и лишь малая ее часть обусловлена природными способностями к предвидению. Я в свое время хорошо это усвоил, поэтому, когда было время, старательно зубрил теорию и занимался расчетами. Но как только дело касалось практики, действовал по обстановке. Леди Виль, я, прошу вас, с издевательской вежливостью пригласил мою соседку-некромант, а затем и меня одарил многообещающим взглядом, И вы тоже поднимайтесь, молодой человек. Поскольку сегодня занятие первое, ознакомительное, то и начнем мы с самого простого. С поднятия зомби. Девочка с каменным лицом направилась к секционному столу, а я, постаравшись не выдать собственного изумления, последовал за ней, перехватив по пути сразу несколько злорадных взглядов. «Учебник возьмите», — с усмешкой посоветовал мэтр Кром когда я в полной тишине проходил мимо. «Что-то мне подсказывает, что он вам понадобится». Я не глядя сгреб с его стола пособие для начинающего некроманта и угрюмо кивнул, после чего приблизился к стеллажу и хмуро проследил за тем, как по знаку мэтра один из темных проворно выскочил из-за парты и, подбежав к дальней стене, силой дернул торчащий оттуда рычаг. Почти сразу под потолком что-то натужно загудело и зарокотало. Чуть позже сверху с оглушительным лязгом начала опускаться огромная металлическая клетка, крепящаяся толстыми цепями к подъемному механизму. Спустя несколько десятков секунд она с грохотом встала на свое место. Под полом гулки щелкнули зажимы, надежно фиксируя металлические пруты в специально изготовленных пазах. И мы оказались запертыми в стальной ловушке вместе с трупом, потрепанным учебником и кучей бесполезных инструментов, которые сегодня нам явно не пригодятся. Спокойно оглядевшись, я изучил огороженные клетки пространства и нашел его вполне пригодным для наших целей. Затем прикинул, где лучше рисовать ограждающий круг, молча подвинул мешающий стеллаж ближе к прутьям. На всякий случай постучал каблуком по полу. Убедился, что под деревянной основой есть еще одна металлическая, которая не позволит нежити вырваться на свободу. Оценил толщину прутьев. Наконец проверил, насколько хорошо открывается засов на обнаружившейся в торце дверце. И удовлетворенно повернулся к девочке. Ну, с чего начнем? Отойди в сторону. Насупилась темная и первым делом двинулась к пустому пространству за секционным столом, как раз достаточному для того, чтобы вместить туда ограждающий круг. Там она благоразумно осмотрелась, покосилась на дверцу, оценивая, как и я, расстояние до выхода. А потом решительно взяла со стеллажа черный мелок и, опустившись на корточки, принялась торопливо рисовать, полностью проигнорировав протянутую мной книгу и даже негромко фыркнув, «Выказав пренебрежение к подсказкам. Ну и ладно». Пожав плечами, я временно самоустранился от процесса и, прислонившись спиной к решетке, демонстративно сложил руки на груди. «Обратите внимание!» — внезапно подал голос мэтр Лонар. «Леди Вери, используй защитные руны первого порядка, необходимые для удержания нежити в выбранном месте. Это правильное решение для замкнутого пространства». И неплохое подспорье на случай, если что-то пойдет не так. Кто из вас знает, почему нарисует их не вокруг секционного стола, а в стороне? Они могут нарушить течение ритуала. После небольшой паузы ответил кто-то из темных. У рун есть хоть и небольшой, но вполне отчетливый собственный фон. А магия призыва не терпит конкуренции. Верно. И еще вопрос. Сколько рун потребуется леди для того? чтобы правильно закончить ограждающий круг. Тринадцать. Хорошо. Какую грубую ошибку она совершила, сразу приступив к работе? Я едва заметно улыбнулся, но аудитория, как ни странно, не отозвалась. Хотя вопрос, на мой взгляд, был из разряда элементарных. Тем не менее, девочка почему-то испуганно замерла. Едва не испортив важную линию на схеме, и, судя по виду, начала лихорадочно вспоминать главу из учебника. Через некоторое время она нахмурилась, непонимающе прикусила губу, явно не зная ответа, а потом не выдержала всеобщей тишины. И с надеждой покосилась на напряженно размышляющих учеников, которые незаметно для себя приступили к беглому опросу. Итак, заметно похолодел голос учителя, когда тишина в классе стала угнетающей. «Кто из вас может сказать, в чем ошиблась ваш коллега? Темные? Светлые?» Неужели никто не прочитал главу внимательно? На Верию стало больно смотреть. Ее лицо побледнело, пальцы с такой силой сжали мелок, что он начал разваливаться прямо на глазах. На неоконченную схему просыпалась целая дорожка из черных крошек, а голос Мэтра из просто холодного стал окончательно ледяным. «Господа адепты, так что вы можете мне сказать по этому поводу?» Надо было сначала погасить свет. Жалившись над испуганной девчонкой, тихонько подсказал я. авелия вздрогнула от неожиданности и чуть не выронила остатки мелка, мгновенно осознав мою правоту. Затем резко вскинула голову, отыскивая взглядом ярко горящие под потолком светляки, торопливо взмахнула рукой, заставив тех из них, что висели рядом с нами, поспешно угаснуть. И только когда кафедра погрузилась в легкий полумрак, облегченно выдохнула «Спасибо». Однако, как оказалось, меня услышала не только она. а Мэтр Лонер впервые повернулся в нашу сторону и, изучающе на меня, уставившись, медленно обронил. Почему это была именно ошибка? Из принципа, не став оборачиваться, я равнодушно пожал плечами. «Потому что вы сами только что сказали, при ярком свете многие темные заклинания теряют силу». Мэтр Лонер хмыкнул. «Вы не зря сели за первую парту, адепт. Леди Верия, вы закончили?» «Да, учитель». Поднялась на ноги девочка. «Можно приступать к ритуалу?» «Если вы уверены в качестве своего ограждающего круга, да?» Из любопытства я ненадолго покинул свой наблюдательный пост, попутно бросив стремительный взгляд за спину и ничуть не удивился, когда обнаружил, что один из светляков, выполняя роль следящего артефакта, исправно транслирует картинку с начертанными на полу знаками прямо на учебную доску. Затем оглядел получившийся утемный рисунок и, признав его приемлемым для первогодки, без единого слова вернулся обратно. — Я готова, — подтвердила девочка мои предположения и дерзко вскинула подбородок. Мэтр Лонер в ответ только кивнул, и она, вернувшись к столу, несколько неуверенно взялась за укрывающую труп простыню. «Прокомментируйте свои действия, пожалуйста», — ровным голосом попросил учитель, и она, прерывисто вздохнув, послушно заговорила. Для начала тело нужно зафиксировать на столе во избежание преждевременного поднятия. Новорожденная нежить, особенно низшего порядка, отличается агрессивностью, немотивированностью поступков и выраженным двигательным возбуждением, поскольку управляющий заклятие сразу наложить удается далеко не всегда, а оно, к тому же, требует некоторого времени. «Угу, особенно в первый раз», – одобрительно кивнул я, «то фиксация рабочего материала является обязательной мерой безопасности». Дословно процитировал учебник девочки и откинув край простыни с руки трупа. Довольно уверенно пристегнула конечность, принадлежавшую, судя по размерам и степени волосения крепкому мужчине, специально предназначенными для этого металлическими браслетами. То же самое она проделала со второй рукой и с ногами. Затем подергала фиксаторы, надежность которых регулярно проверялась преподавателями, и только тогда отступила в сторону. Помимо этого, иногда мэтры используют предварительное повреждение сухожилия у трупа, если предполагают, что ритуал может стать неуправляемым, если тело подверглось неизвестному магическому воздействию. «Как по-вашему, данное тело было подвержено предварительной обработке?» Задал новый вопрос некромант. «Скорее всего», – несколько уверенней ответила Верия, а затем провела рукой по внутренней стороне запястья трупа и улыбнулась. Но здесь уже есть надрезы, учитель. А значит, необходимые меры безопасности приняты. Хорошо. Приступайте. Девочка обошла стол, сознанием дела нанося на его поверхность необходимые ритуальные знаки. Неплохо с этим справилась. Истратила остатки мелка, больше не просыпав мимо ни крошки. Осталась собой явно довольна и, закончив подготовку, встала у изголовья трупа. Затем прикрыла глаза, сосредоточилась, Легонько коснулась первого знака, раскрытой ладонью, весьма смело наполнив его силой, после чего беззвучно выдохнула короткую руну ключ, одну из простейших и поэтому легко запоминающихся, и негромко велела «Восстань!». Тело под простыней тут же шевельнулось, слабо дернув пальцами на руках и немного изогнувшись в позвоночнике, потом дрогнуло во второй раз, сильнее затем третий четвертый подружный вздох из аудитории настойчиво попыталась приподняться со стола опираясь на локти затылок и ягодицы но удерживаемые фиксаторами бессильно повалилась обратно а затем забилась так резво и с таким усердием замолотила пятками по металлической столешнице что я даже удивился надо же какая прыть Кажется, покойничек при жизни отличался редкой настойчивостью, а вон как бодро ерзает под простыней. Того и гляди, поднимется, не дожидаясь окончания ритуала. При виде ожившего трупа на лице девочки расплылась такая гордая улыбка, столько радости и неподдельного восторга загорелась в ее глазах, что мне чуть не стало смешно. Вспомнил, конечно же, себя в ее возрасте. И то, как счастлив я был в тот момент, когда самостоятельно, Оживил целое умертвие. Кстати, надо будет потом указать ей еще на одну ошибку. До того, как поднимать покойника, сперва следует посмотреть, что там под простыней. Увидеть рабочий материал, оценить его возможности и убедиться, что тебе не подсунули какую-нибудь гадость. Конечно, мы не на кладбище, да и труп уже сто раз проверили. Не проверенные до занятий просто не допускаются. Ученики об этом, правда, не знают, но мэтр не зря выглядит таким спокойным. Вон даже из-за стола не соизволил вылезти, хотя ему по правилам положено стоять сейчас рядом с нами, в клетке. На случай, если что-то пойдет не так. С другой стороны, если что-то случится, помочь он не сумеет. Без магии тут даже архимаг бесполезен. Помощника ведь у Лонера нет потому что старшекурсников мало, и все они сейчас находятся на занятиях, тогда как второй, закончивший обучение некромант, как раз проводит у них это самое занятие. Я лениво проследил за тем, как воодушевившаяся Верия приступила к наложению управляющего заклятия, и уже собрался было отвернуться, однако неожиданно заметил, что амплитуда движений конечностей трупа, несмотря на удерживающие путы, С каждым мгновением все возрастает и нахмурился. Так, не понял, мне показалось, или он ненормально силен для первой минуты своей новой жизни. Обычно покойники не трепыхаются так активно. Они слабы, медлительно и благодаря предварительной подготовке очень уязвимы. С такими легко справляются даже новички. А этот колотится так, что в аудитории позатихали восторженные шепотки, и все взгляды с напряжением скрестились на ходуном секционном столе. Интересно, это было запланировано? Или проступившее на лице крому удивления неподдельное? «Заканчивай быстрее!» В полголоса бросил я девчонке, от радости едва не забывшей, как накладывается обычный поводок. «Верия, ты слышишь?» «Что?» Непонимающе обернулась она? опрометчиво отведя взгляд от судорожно бьющегося трупа. Я, не сдержавшись, рявкнул. «Заканчивай с ним немедленно!» «Почему? Все же нормально!» Я с досадой сплюнул и буквально прыгнул вперед, чувствуя стремительно растущее внутреннее беспокойство. И, наверное, именно поэтому первым услышал тревожный звон лопнувших в который мгновенно потонул в громогласном реве внезапно освободившейся нежити, и перекрывшим его мигом позже визги учеников. Причем визг этот стал особенно пронзительным, когда зомби самостоятельно сел, весьма профессионально доломал зажимы на ногах, а затем до отвращения резво спрыгнул со стола и завертел накрытой простыней башкой в поисках добычи. Но потом сообразил, что через ткань видно хуже, и сдернул ее волосатой лопеющей, даже не подозревая о том, что у него сейчас, по всем законам, Должно быть немотивированное поведение. Сжав челюсти, я мрачно уставился на мертвяка. Когда-то это был невысокий, кряжистый мужик, явно занимавшийся физическим трудом и заработавший себе на этом внушительную мускулатуру. Более того, на ногах он стоял так уверенно, будто девчонка ошиблась, и ему никто не подрезал сухожилия. Но что самое главное, мужик оказался свежим, что было отчетливо видно по отсутствию разложения на щетинистом лице, прекрасно сохранившемуся волосяному покрову и поистине ненормальной подвижности, если бы немутно и неподвижно уставившиеся в одну точку, лишенные даже малейшего проблеска разума глаза, вырывающиеся из горла хриплое рычание, застренные ногти, похожие на решето аура, его можно было спутать с каким-нибудь забулдыгой нажравшимся до поросячьего визга. Вот только души у этого забулдыги больше не было, как не было ни капли жизни в его ожившем и все еще лишенном хозяина теле. Демон говорил же, надо было самому смотреть, так и нет, надеялся на учителя его, недоумка помощника. Решил не вмешиваться, сумничать захотел, придурок. А теперь что? К как же -то так? Жалобно прошептала вдруг Верия, глядя на оскалившегося зомби широко раскрытыми глазами. «Я ведь все сделала правильно, как в учебнике, и он не должен был...» «Где я ошиблась?» Я только зубами скрипнул, когда взгляд мертвяка метнулся в сторону и мгновенно зафиксировался на новой цели. «Нигде не переживай, это не твоя ошибка». «Что? Эй...» и... Испуганно вскрикнула темная, когда я рывком переместился влевой и, отшвырнув ее назад, загородил собой. «Ты что делаешь?» «Что надо?» — недобро улыбнулся я, зная, что в этот момент у зомби тоже сменились приоритеты. «Я этого очень не люблю, но за тебя здесь больше некому заступиться».